Эпизод третий. Где ты? Впереди темно и страшно. Я сильнее тревоги своей. Я смогу. Я выну сердце, чтобы осветить дороги. Я последний или первый? Я герой или убийца? Что скрывает мои лица? Кто я без тебя? Токио. Кутаясь в махровый халат, Полина смотрела на перегоревшую лампочку, которую извлек и заменил на новую усатый электрик, вызванный ею по телефону единого коммунального обслуживания дома. Когда свет неожиданно погас, она испугалась. Раньше она не придала бы этому событию никакого значения, но мало ли причин, по которым в квартире мог погаснуть свет. Но так было раньше. Теперь после всего пережитого и после странного предупреждения насчет темноты в глубине ее души проснулись сомнения. А они, в свою очередь, стали той трещинкой, через которую в ее сердце по капельке стал просачиваться страх. Страх, в котором не было ничего рационального. Она не знала, чего именно боится, однако от этого чувство тревоги не уменьшалось. Вот и все. Лицо электрика сияло, как новенькая лампочка, вкрученная взамен старой. Как говорится, да будет свет! Он улыбнулся еще шире. «Спасибо», — произнесла Полина смущенно, — «Неудобно, что вызвала вас по такому пустячному поводу. Я ведь и сама могу заменить лампочку. Просто я думала, что тут что-то серьезное». «Нет-нет, вы меня нисколько не затруднили. Это же моя работа, так ведь?» «Да, конечно», — улыбнулась Полина. «Сколько я вам должна?» «Что вы, что вы!» — протестующе замахал руками электрик. «Я вас умоляю, Полина Олеговна, не нужно. Да просто увидеть вас вблизи для меня лучшая награда. Если вас не затруднит, оставьте автограф». Электрик похлопал себя по карманам и извлек блокнот и шариковую ручку. «Вот». Полина улыбнулась. «Что написать? Эээ... напишите... напишите Вася, или нет, напишите Василию, если можно». Полина написала и протянула блокнот электрику. «Дорогому Василию, несущему свет в чужие дома с благодарностью и пожеланием дальнейших успехов в труде». «Полина». Электрик засиял еще больше, хотя, казалось бы, что больше некуда. «Спасибо вам огромное. Если что, сразу звоните. Я ведь не только электрик. Я еще и сантехникой занимаюсь, и холодильник могу починить. И вообще, на все руки мастер, так что, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь, Полина Олеговна. Любое время дня и ночи я в вашем распоряжении. Звоните, и я тут же здесь», — говорил он, уже стоя в дверях. «Еще раз спасибо. Я обязательно учту ваши умения. А я еще неплохо готовлю». Полина не могла сдержать улыбки. «До свидания, Василий». До свидания, Полина Олеговна. Девушка закрыла дверь и вернулась в ванную. Настроение нежиться в джакузи пропало, а потому она быстро ополоснулась под душем, благо свет горел исправно. Затем, высушив волосы феном, Полина переоделась в ночную рубашку. За окном шел снег. Белые хлопья неспешно спускались с небес. Полина закрыла жалюзи и легла в постель. Несмотря на ночь, проведенную в больнице, она чувствовала себя ужасно уставшей, сказывалось пережитое психологическое потрясение. Закутавшись головой, она лежала и слушала свое дыхание – вдох, выдох, в полной тишине. Этот человек. Она вспоминала его лицо. Странно. Она совсем его не знала, но постепенно внутри нее крепла уверенность, что он именно тот, кого она так долго искала что только он сможет полюбить и понять ее так, как никто другой. При этих мыслях в своей груди она ощущала то неописуемое чувство, которое можно было бы назвать ощущением счастья, если бы его не заглушало другое, не менее сильное ощущение тоски, которое возникало от понимания того, что они, судя по всему, больше никогда не встретятся. Ведь он был человеком из другого мира а их миры не пересекались ни по каким законам геометрии. Они вообще не должны были встретиться, но... Тем не менее, это произошло. Возможно, это была случайность, хотя Полина слышала поговорку, что случайности не случайны, и сейчас ей как никогда хотелось в это верить. Полина обняла подушку, ей хотелось, чтобы он сейчас оказался рядом, но она была одна. «Где же ты?» – прошептала девушка. «Где ты?»